Не пойму, что здесь недавно пытались сделать. Не проход же закрывали. У меня, как и у большинства других псионов, отношение к зоне, куда проникают мелкие духи из ментала, сильно отличается от отношений обычных людей. Мы духом можем противостоять, поэтому не боимся их. Да, я рекомендовал покинуть Москву, так как духи псионов любят, интересуются нами, стараются держаться поблизости. Их любопытство принимает очень странные формы, иногда летальные. Но по большому счету, та мюзга, что сейчас лезет в прорыв кому-то выше четверки на один зуб, люди без способностей куда более уязвимы. Даже увешенные артефактами от кончиков волос до мизинца в ног. Артефакты, при всем уважении и восхищении их изготовителями, ограничены вложенными в них функционалом. При наличии фантазии их всегда можно обмануть, обойти. Отсюда вывод. Если слабенькая, дружелюбно настроенная сущность ментала захочет с человеком поиграть, не факт, что человек эти игры переживет. Неудивительно, что в последнюю неделю народ из Москвы валом валит. Поговаривают даже об эвакуации правительства. Что странно, здания, где расположены госучреждения, в обязательном порядке защищены, в том числе от проникновения чуждых сущностей, исходя из того, что я вижу, пытаться как-то запечатать проход бессмысленно. Нет, возможно, разработав новый ритуал и принеся гетокомбу из тысяч жертв, что-то и получится. Но, во-первых, не факт, что разработка будет удачной. Во-вторых, власть не может позволить себе имиджевые потери подобных масштабов. Следовательно, зона останется. Я надеялся, что она исчезнет после смерти призвавшего князя-создателя. Но тот оказался феноменальным идиотом и завязал возвращение великого духа в родной план исключительно на мою смерть. За свою глупость Вышинин будет теперь расплачиваться остаток вечности, только нам от этого не легче. Похоже, придется умирать. Из трех частей моей личности две относятся к смерти спокойно, третья спит и помешать моим планам не в состоянии. Я мы рассматриваем смерть в качестве выхода из служившегося кризиса. Белов совершенно правильно упомянул про конфликт интересов. Мы выходим, преследуем разные цели. У нас разные задачи. «Я – хозяин домена, ставлю в приоритет спокойствие теней и устойчивость их домена. Я – исполнитель, несу волю своего господина, она для него превыше всего. Спящая часть – все он и человек со своими человеческими желаниями. Рано или поздно наши интересы вступят в противоречие, и что тогда? С ума сходить не хочется. Так не лучше ли решить вопрос заранее, тем более что такая возможность просматривается?» То, что прежде никто подобного не делал, не означает ничего. Не в первый раз мне быть первопроходцем. Полностью связь не исчезнет. Нужно предусмотреть возможность слияния воедино в критический момент. И остается проблема с человеческой ипостасью, служащей, скрепляющим элементом для общего сознания. Ей придется сложнее всего. Она почти наверняка пострадает в процессе разделения. Остальным двум проще. Одна перейдет полностью в энергетическую форму, фактически станет духом и обретет покой в ментале. Вторая получит тело у чужаков и станет кем-то вроде переводчика между ними и людьми. А с третьей что? После разделения она окажется беззащитна. Надо думать. «Решил сам взглянуть на проблему?» «Да я уже не первый раз сюда прихожу», — отозвался бывший мой коллега, ныне служащий погранцов, Мы все, если подумать так или иначе, связаны со спецслужбами. В армию из службы ушли немногие. Идей никаких? Может, у тебя что найдется?» Свою кличку Завулон получил за любовь к розовым рубашкам. «Был такой фильм, где главный герой носил такие же. Вот в его честь и прозвали. Надо сказать, тот персонаж был то ли черным колдуном, то ли вовсе демоном. Мне лень вспоминать. Главное, погоняло Завулон старательно оправдывал. Характер у него непростой». «Пока Навий-князь присутствует в нашем мире, зона никуда не исчезнет. Да и после его ухода, скорее всего, что-то останется. Изгнать князя мы не сможем. Сам он уйдет лишь в одном случае, если убедится в моей гибели. Неприятная перспектива». «Может, другие варианты есть?» «Нет. Хотя кое-кто из руководства в это не верит». Я кивнул в сторону. Приближение небольшого отряда я заприметил намного раньше своего собеседника. Видимо, очередная шишка направила отряд более-менее опытных бойцов 4 пятого уровня, чтобы пробиться к центру прорыва, во внутреннюю часть бывшего капища, и оценить обстановку на месте, как будто докладов коллег им не хватает. Все-таки у нас слишком много силовиков с излишне размытыми правами. «Я, пожалуй, составлю им компанию». Углядев пару бывших подчиненных, Завулон озаботился их безопасностью. «Ты с нами?» «Виртуально. Буду наблюдать за происходящим твоими глазами. Заодно пообщаемся». Завулон помощился. Видимо, его не прельщала перспектива открыть часть своего сознания более опытному ментату. Однако вслух возражать не стал. Спустился навстречу отряду, обменялся приветствиями с командиром и встал в конце, с независимым видом поглядывая по сторонам. Он обожает прикидываться беззаботным туристам на прогулке, доводя незнакомых с ним спецов до белого коленя. Мгновение помедлив, отряд переступил рубеж. Куда-то подевались запахи и звуки, навалилась гнетущая тишина. Даже промозглый холод в воздне московской осени здесь почти не ощущался. Как и прежде, пространство вокруг выглядело туманным и размытым, будто сквозь толщу воды или мутные линзы очков. Идущий вторым командир отряда, шахтер, метнул перед собой астральный молот. Простенький знак на три единицы, способный разрушить не слишком прочный предмет, в который он попадет. Знак полетел по странной дуге, в конце которой и вовсе выписал замысловатую синусоиду, а затем, развернувшись в обратном направлении, воткнулся в землю, взметнув фонтанчик грязи и рыжего мха. Выходит, привычные физические законы нашего мира этому месту не писаны. Силу следует применять с осмотрительностью, раз уж знаки тут действуют не так, как им положено. В четверть часа не происходило ничего интересного. Небольшой отряд сошел с асфальтированной дороги, которая почему-то закручивалась ближе к горизонту лентой Мёбиуса, и понемногу продвигался вперед, огибая растущие на пути деревья. Интересное началось после того, как один из бойцов заметил, что они проходят мимо очень приметной кособокой березы уже в третий раз. Завулон довольно захихикал. Он сразу смог определить момент, когда, сделав очередной шаг, шахтер плавно переместился на сотню метров позади того места, где находился еще мгновением ранее. Любопытное явление. Дальше отряд стал продвигаться еще осторожнее, поминутно оглядываясь по сторонам, в ожидании других, менее безобидных сюрпризов. И они не заставили себя долго ждать. С десяток воплотившихся духов, принявших обличие крупных летающих существ размером с собаку, появился будто бы из ниоткуда. По крайней мере, занятый наблюдением за окружающим пейзажем, я не сразу заметил их приближение. Духи не нападали, просто держались чуть поодаль, с любопытством разглядывая решивших вторгнуться в их владение чужаков. Шахтер подал сигнал, группа остановилась. Обитатели Ментала, видимо, решившие, что псионы пожаловали к ним в гости специально, чтобы скрасить их досуг, сделали робкую попытку приблизиться. А один даже метнул в на месте псионов комок слизи, вероятно, из свойственного духом любопытства. Примерно так ребенок тыкает веткой в найденную на обочине деревенской дороги жабу. Живали, изгодится ли находка в качестве очередной игрушки? Выставив святую броню, шахтер прошелся по ближним зрителям ледяным дыханием. Знак оказался эффективным. Вместо того, чтобы разрушить физическую оболочку, он просто заморозил духа, не позволяя ему развоплотиться. На некоторое время это выведет обитателей ментала из строя. Ненадолго. Особого вреда знак ему не причинил. Вот если бы псион ударил его чем-то на основе чистой силы или вложил в знак побольше эмоций, тогда дух мог бы получить урон вплоть до окончательного исчезновения. Или, скажем, принадлежи он к категории стихийных, причем завязанных на огонь. Видимо, поняв, что пришельцы отнюдь не безобидны, духи бросились в рассыпную. «Заморозка и неплохая идея», — заметил я. «Толковый боец». «У меня начинал», — похвастался Завулон. На общении со мной он выделил один из протоколов сознания, поэтому от наблюдения за окрестностями разговор его не отвлекал. «По гнездам, правда, походить не успел, или у него теперь есть шансы?» «Возможно, мы с их старшими не обговорили формат проверки новых модификаций низших особей, так что можно предложить вариант зачистки условного гнезда». «Пиздц!» – после короткого молчания заключил Завулон. «Переговоры с чужаками, на которых они просят убивать их особей, до сих пор не могу поверить. К низшим они относятся примерно, как наши ученые к лабораторным мышам». «Мы поможем им с проверкой гипотез. И лучше так, чем война!» Своеобразный автоответчик, созданный мной в Ментале, пользовался популярностью. Конечно, Завулон его посетил. Его все псионы мира посетили, если могли. Информация о мире чужаков, прошедших переговорах и достигнутых договоренностях не являлась закрытой и сейчас активно обсуждалась, в том числе в прессе. Аналитиков выползла... Наверное, хорошо, что мое состояние не позволяет реагировать на источаемый ими бред. Проект создания государства псионов я в открытый доступ не выкладывал. Рано. На эту тему разговоры шли только лично. Движение вправду чем-то напоминало зачистку гнезд. Разве что тут следовало опасаться не только тварей. Нужно было внимательно смотреть по сторонам, а главное себе под ноги. Отряд продвигался вперед осторожно, стараясь не спешить. Впереди два разведчика, за ними основное ядро в составе командира, четырех бойцов из-за вулона в качестве телового охранения. Привычный нам подмосковный лес после прорыва превратился в нечто невообразимое. Деревья покрылись сочащейся слизью и поросли острыми иглами, судя по всему ядовитыми, под ногами тут и там стелился зеленоватый туман. При приближении бойцов, струившийся прочь, словно стайка вспугнутых рыбешек, Некоторые деревья и вовсе оказались мороком. Глядя в сторону, разведчик прошел сквозь одно из них, даже не заметив преграды. По мере углубления в лес бойцы заморозили ледяным дыханием присосавшегося к стволу осины гигантского слизня и разрубили посохом мрака, выросшую на пути паутину, которая состояла из беспорядочного переплетения липких и скользких лиан толщиной в человеческую руку. в нескольких местах обнаружились локальные искажения пространства. Воздух там дрожал и блестел, будто зеркало, отражая в себе сплюснутые очертания близ лежащих кустов. Брошенный туда знак канул в небытие, словно в черной дыру. Разбираться с тем, что собой представляет это загадочное явление, бойцы не стали, просто решили держаться от него подальше. Как бы то ни было, чем ближе становилась цель, тем больше воплощенных духов попадалось на пути. Тех, которые лезли познакомиться, успокаивали замораживающими знаками. Шахтер на всякий случай держал невидимую броню, и, как выяснилось, не зря. Приблизившись к руинам заврошенного военного склада, напоминающего торчащие из земли бетонные ребра древнего динозавра, отряд наткнулся на несколько огненных стихиалей, решивших пошвыряться в незваных гостей фаерболами. Огненные элементали – духи довольно примитивные, и, как любые другие стихийные существа, в целом безразличны к людям. При определенных обстоятельствах они могут устроить пожар. Общеизвестные случаи самовозгорания различных предметов – это тоже, по их части. Иными словами, в обычных условиях они относительно безобидны до тех пор, пока им не захочется поразвлечься. Удар ледяным посохом отправил в нокдаун двух элементалей, и почти сразу на отряд обрушился огненный дождь, выдержать который удалось только благодаря заранее выставленной святой броне. В ответ один из псионов создал водоворот Знаки воды неплохо действовали против воплощения огня, и опытный боец не замедлил воспользоваться этим. Закрутившаяся над землей огромная воронка из замершей воды и ледяного тумана всасывала в себя разбужевавшихся духов, подобно гигантскому пылесосу. Через мгновение от них не осталось и следа. Парень молодец, явно использовал знак в сочетании с какой-то личной разработкой, иначе эффект был бы слабее. Хорошая заявка на переход в старшую лигу. С другой стороны, примени отряд изначально что-то на основе воздуха, а не воды. Возможно, драка была бы не такой яростной. Привал сделали в обнаружившихся поблизости руинах. Внутри полуразрушенный склад представлял собой жутковатое зрелище. Разбитые деревянные ящики, оплавленный остров старого УАЗика, модели Буханка, осколки битого стекла и разбросанные повсюду старые автомобильные покрышки довершали апокалиптический пейзаж. Сквозь зияющие провалы окон, внутрь падали косые лучи света, в которых клубилась не то пыль, не то не до конца материализовавшиеся обитатели ментала. Немного восстановив силы, отряд двинулся дальше. Чем ближе бойцы продвигались к центру бывшего капища, тем труднее становилось идти. Почва под ногами колебалась, словно живая, в такт шагам. На пути то и дело возникали густые, непроходимые заросли шипастой растительности, которые приходилось выжигать знаками, из-за чего продвижение сильно замедлилось. Назойливые духи тут тоже водились в изобилие, но наражен не лезли, стараясь держаться поодаль. Намного труднее было вовремя обнаружить и обходить локальные искажения пространства, которые здесь появлялись намного чаще. Первым в такую ловушку угодил шедший в авангарде разведчик, пройдя между двумя поросшими неприятным серым мочалом деревьями. Он просто исчез. Но тут же откликнулся на зов. Парень оказался жив-здоров, просто совершенно не представлял, где сейчас находится. Довольный Завулон просканировал пространство в поисках его ауры и обнаружил, что тот очутился в десяти километрах с противоположной стороны зоны, недалеко от ее границы. Выбираться оттуда бойцу теперь придется самостоятельно. Завулон вулон происходящего наслаждался, но прикрывать младшеньких не забывал. То, что он слегка трикстер, не мешает ему серьезно относиться к взятым на себя обязательствам и беречь людей, попавших в сферу его ответственности. В первую очередь гражданских. Не случайно он больше всех заботится о влиянии зоны и активно ищет способ ее закрыть. Посреди одной из небольших полян, каким-то чудом сохранившихся в окружающих капищах-зарослях, обнаружился локальный участок дождя. Капли здесь, правда, бились снизу вверх и исчезали в зависшей над лесом тучке. Но вода была самая настоящая, даже кажется вполне пригодной для питья. Вторым в ловушку попался боец, шедший предпоследним в основной группе. Он нелепо взмахнул руками и провалился по пояс прямо в землю. На помощь товарищу бросились остальные. За он мученически закатывал глаза, глядя на их попытки руками вытащить завязшего из ловушки. То, что издалека оказалось прочной и относительно ровной поверхностью, вблизи выглядело иначе. Вокруг неудачника колыхалось чернильно-черное пятно около метра в диаметре, словно кто-то вылил на хвойную лесную подстилку ведро мазута. Наконец, завулона надоело, и он тупо выдернул страдальца телекинезом. Черная жижа с противным чавкающим звуком отпустила тело. нижняя половина которого осталась покрытой черной блестящей глазурью. Ниже груди боец стал похож на шоколадную скульптуру. Неизвестная субстанция плотно, будто латексом облепила тело и, кажется, даже впиталась в кожу. Удивительно, но никаких болезненных ощущений парень притом не испытывал. «Будь мы на учениях», — проникновенно сообщил Завулон, «я бы с вас за этот цирк десяток баллов сходу снял». Шахтер еле заметно вздохнул. Возразить ему было нечего. — Идти сможешь? — обеспокоенно спросил он подчиненного. — И даже бежать! — сарказмом ответил тот. — Только хотелось бы избавиться от этой дряни. — Вернемся, избавишься! — успокоил его командир. Оптимист. Черный омут забурлил и с бульканьем выдохнул в атмосферу порцию зловонного пара. Наполовину шоколадный заяц в сердцах метнул в него драконий коготь. Но знак бессильно утонул в чернильной жиже, не причинив ей никакого видимого вреда. До бывшего места, где не так давно состоялся призыв на Навьего князя, оставалось около двухсот метров, когда отряд вынужден был остановиться. На пути встало непроходимое болото, в котором можно было запросто утонуть. Дальше виднелись вымахавшие на добрые сотню метров густые заросли каких-то шевелящихся растений, черных, истощающих ледяной холод. Приближаться к ним не хотелось. «Шеф!» — шахтер повернулся к Завулону. «Ты был тут недавно. Идти дальше стоит?» «У тебя ж приказ!» «Мне приказано пройти как можно дальше без лишнего риска группе. Честно сказать, та трава меня малость пугает». «Раньше ее не было, но вам в любом случае идти дальше не стоит». Через десяток шагов князь перестанет вас игнорировать. Здесь точка его привязки к реальному миру. Он отсюда не уходит и не любит, когда его беспокоят. Сразу не нападет, но его внимание вам не понравится. Вот оно, влияние высшего духа на материальное окружение. В мой первый визит сюда земля выглядела более плотной, флора не успела мутировать, да и пространство вело себя в более привычном стиле, не радуя визитеров добавочными измерениями. Выходит, времени у нас еще меньше, чем мне казалось. «Возвращаемся», — принял решение командир. «Здесь больше делать нечего».